Я е т сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Приключение. Я встал по утру довольно поздно. И когда мавр а принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит. Что это у тебя, братец, в голове всегда яролаш такой? Ты иной ну, раз метаешься, как угорелый, дело подчас так с п у т а ш ь что сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую буку, не в ы с т а в и ш ь ни числа, ни номера. Проклятая цапля! Он верно завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиняю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент. Если бы не надежда видеть с о с к о з н а ч е е м о й а в о ь либо выпросить у этого жда хоть сколько-нибудь жалованье вперед. Ух, вот еще создание, чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги. у-у-у, Господи Боже мой, да скорее страшный суд придет. Проси хоть тресни, хоть будь в разнужде не выдаст. Ух, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его п о щ е к а м это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении гражданских и казенных палатах совсем другое дело. Там смотришь иной прижался в самом уголку и подписывает. ф р а ч и ш к а на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется. А посмотри ты, какую он дачу нанимает. Фарфоровой вызолоченной чашки не неси к нему. Это говорит докторский подарок. А ему давай пару р у с а к о в или дрожки или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так д е л и к а т н о одолжите ножечка починить перышко, там обчистит так, что только одну рубашку оставит на п р о с и т е л е Правда у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению. Столы из красного дерева, и все начальники на вы. Да, признаюсь, если бы н е б л а г о р о д с т в о службы. Я бы давно оставил департамент. Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого, одни только бабы, н а к р ы в ш и с ь полыми п л а т ь я да русские купцы под зонтиком, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я как увидел его, т о ч а с сказал себе: э, -э, "Э, нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди и глядишь на ее ножки. Что это за бестия наш брат чиновник? Ей Богу не уступит никакому офицеру. Пройди какая-нибудь в шляпке, непременно з а ц е п и т Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил.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 Как м е л ь к н у л а своими бровями и глазами, Господи Боже мой, пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору? Утверждай теперь, что у женщин н е в е л и к а страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня.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 Я увидел, что Меджи обнюхивалась собачонкую, шедшую за дамами. Эх, -э", сказал я сам себе, да полна не пьян ли я? Только это кажется со м н о ю редко случается. Нет, Фидель, ты напрасно думаешь. Я видел сам, что произнесла Меджи. Я была, аф, аф, я была, аф, аф.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 Верно, полкан не принес письма моего. Да чтоб я не получил ж а л о в а н и я Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Но, конечно, некоторые купчики-конторщики, даже крепостной народ, подписывает иногда, но их писание большей частью механическое, не з а п я т ы х не Ни точек ни с л о г а Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не в и д ы в а л и не слыхивал. Пойду-ка я, сказал я сам себе.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 Оттуда в столярную, наконец, к к а к у ш к и н у мосту и остановились перед большим домом. Этот дом я знаю, сказал я сам себе. Это т дом Зверкова. О, эко-машина! Какого в нем народа не живет? Сколько кухарок, сколько приезжих. А нашей б р а т ь я чиновников как собак один на другом сидит. Там есть у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли. Пятый этаж. Хорошо, подумал я. Теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться.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 Не нашему братчита, государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка, их канальство. Ничего, ничего. Молчание. Читал пчелку. Это как глупый народ французы. Ну чего хотят они? Взял бы их, ей богу, и всех да и перепорол розгами. Там же читал очень приятное изображение Бала, описанное Курским помещиком. О, Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже было половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь. Я думал, что директор искочил со стула с бумагами, но это была она, она сама свидетели, как она была одета. Платье на ней было белое, как лебедь, ф у какое пышное, а как глянула солнце, ей богу солнце, она поклонилась и сказала: "Папа". Здесь не было, а я, й я, й я, й какой голос, канарейка, право, канарейка. Ваше превосходительство, хотел я было сказать, не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашую генеральскую р у ч к о ю Да черт возьми, как-то язык не поворотился. Я сказал только никак нет. -с! Она поглядела на меня.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 она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, а к с е н т и ь и в а н о в и ч домой. Барин уже уехал из дому». Ух, я терпеть не могу лакейского круга. всегда р а з в а л и т с я впереди, н хоть бы головой потрудился кивнуть этого мало. Один раз одна из этих б е с т и й вздумала меня не вставая с места подчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый х о л о п что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут и вышел.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 Что ты в о п р а ж а е ш ь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты м о л о ч и ш ь с я за директорскую дочерью. Ну посмотри на себя. Подумай только, что ты. Ведь ты ноль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо. Куды тебе думать о том? Черт возьми! Что у его лицо похоже несколько на а п т е к а р с к и й пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какой-то розеткойю. Так уж думаю, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно. Он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Тьфу, тьфу, тьфу. Велика важность! На дворный советник вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги под тридцать рублей. Да черт его побери! Я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или, или из унтер-офицерских детей? Я Два р я н и н Что ж и я могу дослужиться? Мне еще сорок два года.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 Дай ко мне р у ч е в с к и й фраг ш и т ы й п о м о д е да п о в е ж и я себе такой же, как ты, галстук. Тебе тогда не стать мне и в подметки. <связь> <связь> <связь> Достатков нет. Вот беда. 8. я г о был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то выдовиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного к о л л е ж с к о г о регистратора, п и с ь м а вольно написанные, так что я удивился, как пропустила цензура. А о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебоширничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет, что они любят все б р о н и т ь и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане, никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи, решительно не пойдет мужик в театр, раз в е уж дашь ему билет даром. Пела одна актриса, очень хорошо. Я вспомнила той. Эх, к а н а с т в о Ничего, ничего. Молчание. Ноября 9. г о Восемь часов отправился в департамент.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 Молчание. Сегодня, однако, ж меня как светом озарило. Я вспомнил. Тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте, хорошо подумал я сам себе. Я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между с о б о ю эти дрены е собачонки. Там я верно кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозвал был к себе один раз Миджи и сказал. п о с л у ш а й меджи. Вот мы теперь одни. Я, когда хочешь, и д в е р ь запру, так что никто не будет видеть. Расскажи мне все, что знаешь про барышню. Что она и как. Но я тебе побожу, с ь что никому не открою. Нахитрое собачонка п о д ж а л а хвост.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 Два часа по п о л у д н я отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в м е щ а н с к о й К тому же из подворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю п р ы т ь Да и подлые ремесленники! Напускают копоти и дыму из всех своих мастерских такое множество, что человеку благородному, ну решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная с о б о ю с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкой. Она немножко закраснелась, и я т о ч а с смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь?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 Я увидал, однако же в углу ее л у к о ш к а «Э, вот этого мне и нужно. Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и к необыкновенному удовольствию своему вытащил небольшую связку маленьких бумажек. с к в е р н а я собачонка, у в и д е в ш а я это сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и л а с т и т ь с я но я сказал: нет, голубушка. Прощай! И бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тотчас же приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Маврова вздумала мыть пол. Эти глупые чехонки всегда не кстати чисто плотны, и потому я пошел прохаживаться. и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узнаю все дела, п о м ы ш л е н и я все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне все откроют. Собаки народ у м н ы й они знают все политические отношения, и потому верно там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и от той. к о т о р а я ничего молчание к вечеру я пришел домой большую частью лежал на кровати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 что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете. Мм, мысли подчеркнуты из одного сочинения, переведенного с немецкого. <свес> Название не припомню. Я говорю это по опыту, хотя и не б е г а л а по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии. Моя барышня, которую папа называет с о ф и любит меня без памяти. Ой, ничего, ничего. Чего молчание? Папа тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофе со сливками. Ах, м а ш е р я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях.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 н а ч н ё т мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то не у ч т и в о Ну и ешь с отвращением, а ешь. Ой. Черт знает, что такое. Какой здор. к а к б у д т о бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице, не будет ли чего п о д е л ь н е е Я с большой охотой.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 Я не у х а л ее, но решительно не нашла никакого аромата. Наконец потихоньку лизнула. с о л е н а я немного. Хм, эта собачонка мне кажется уже слишком, чтобы ее не высекли. А, -а, а, так он чистолюбец. Это нужно взять к сведению.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 Я никак не понимаю, м а ш е р у удовольствие ехать на бал. с о ф и я приезжает с балу домой в шесть часов утра, я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я признаюсь, никогда бы не могла так жить, если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек. что я я не знаю, чтобы со мной был. Хорош также соус с кашкой. А морковь или репа или артишоки никогда не будут хороши. Черезвычайно неровный слог. т о т ч а с видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще одно письмо. е ц Что-то длинновато и числа не в ы с т а в л е н о Ах, милая, как ощутительно приближение весны! Ах, милая, как ощутительно приближение весны!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 п р е л е п о в а т а й дворняга, глуп с т р а ш н о на лице н а п и с а н о глупость. При важный идет по улице, в о о б р а ж а е т что он п р и з н а т н а я особа, думает, что так на него и заглядят с я все. н и ч у т ь Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. Ах, какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он встал на задние лапы, чего грубиян он, э, верно, не умеет, то он бы был целую головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собой. Этот болван должен быть наглец при ужа. Я поворчал а на него, но ему и н у ж д о ч к и мало. Хотя бы поморщился, в ы с у н у л свой язык, повесил огромный ужин и глядит в окно. Такой мужик. Но неужели ты думаешь, м а ш е р е что сердце мое равнодушно ко всем исканиям? Ах нет! Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома именем Трезора! Ах, м а ш е р какая у него мордочка! Чёрту, это дрянь! Как можно наполнять письма этакими глупостями? Мне подавайте человека. Я хочу видеть человека. Я требую пищи той, к о т о р а й бы питал а и у с л а ж д а л а мою душу, а вместо того э такие пустяки. Перевернем через страницу, не будет ли лучше? с о ф и сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел Лакей и сказал: т е п л о в проси". Закричала с о ф и И бросилась обнимать меня. Ах, меджи, меджи, если бы ты знала, кто это. Брюнет, камер Юнкер, а глаза какие, черные и светлые, как огонь. И Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер Юнкер с черными бакенбардами, подошел к з е р к а л у поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. София скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье, а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжал а г л я д е т ь в о к о ш к о однако ж голову наклонила несколько на бок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, м а ш е р о каком вздоре они говорили! Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной к а к о й т о ф и г у р ы сделала другую, также, что какой-то бобов был очень похож в своем жабо на Аиста и чуть было не упал. Что какая-то леди на воображает, что у нее голубые глаза, между тем, как они зеленые и тому подобное. к у д а ш подумала я сама в себе, если сравнить камерюнкера с трезором. Небо, какая разница, во-первых.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 Если этот камер Юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у Папа в кабинете. Ах, м а ш е р если бы ты знала, какой это урод! Совершенная черепаха в мешке. Хм, какой же бы это чиновник? Фамилия его п р и с т р а н н а я Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги. Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где же у меня волосы как сена? с о ф и никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него. Врешь ты, проклятая собачонка! э к о мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чей здесь. т у к и это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримую ненавистью его то в р е д и т да и бредит на каждом шагу бредит. Посмотрим, однако, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собой. Машер Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенно у п о е н и и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 Я изорвал в клочки п и с ь м а глупой собачонки. Декабря третьего. Не может быть! Не может быть, вратьи, вратьи, свадьбе не бывать. Что из того, что он камерюнкер, ведь это больше ничего, кроме достоинства, н е к а к а я нибудь вещь видимая, которую можно взять в руки, ведь через то, что камерюнкер, не прибавится третий глаз на лбу, ведь у него же нос н е из золота сделан, а также как и у меня, как у всякого.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 Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так, кажусь, титулярным советником. Может быть, я сам не знаю, кто я такой, ведь сколько примеров по истории? Какой-нибудь простой, не то же чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин и вдруг открывается, что он. Какой-нибудь в е л ь м о ж а а иногда даже и государь, когда из мужика да иногда выходит э т а к о е что же из д в о р я н и н а может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире, у меня и на правом плече эполета. И на левом плече эполета, через плечо Эх, голубая лента. Что? Как тогда запоет красавица моя? Что скажет и сам, папа, директор наш? О, это большой чистолюбец, это масон, непременно масон, хотя он а п р и к и д ы в а е т с я таким и э, этаким, но я точно заметил, что он масон.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 Почему именно титулярный советник?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 но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, т а к то Франция и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины. Ноября Я был уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы Донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да и при том дела политические всей Европы, австрийский император, наш государь. Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться в о в е с ь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен, и точно я две тарелки, кажется, в р а с с е н н о с т и бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большей частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании. Год д в у х т ы с я апреля сорок г о числа.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 Я о б ъ я с н и л м а в р е к т о я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она глупо еще никогда не видала испанского короля. Я, однако, ж е старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее у в е р и т ь в благосклонности и что я вовсе не с е р ж у с ь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги, ведь это ч е р н ы й н а р о д и нельзя говорить о высоких материях.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 Они думали, что я напишу на самом кончике листа. с т а л начальник такой-то. Как бы не так. А я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул ф е р д и н а н д восьмой. Молчание воцарилось, но я кивнул только р у к о ю сказав: "Не нужно никаких знаков подданничества", и вышел. Оттуда.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 Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена. Я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. д а д а д а д а д а -да -да, Не шутя. Физики пишут глупости, что она то и это, она любит только одного черта. Вот. Идите из ложи первого яруса, она н а о д и т Ларнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет. Она глядит на черта, что у него стоит за спиной. в о он спрятался к нему пофраг. Вот он кивает оттуда к ней пальцем. И она выйдет за него. Выйдет.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 И чисто любят того, что под язычком находится маленький пузырек, и в нем небольшой червячок величиной с булавочную головку. И это все делает какой-то ц и р ю л ь н и к который живет в гороховой. М -м -м, я не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет по, по всему свету распространить магометанство. И от того уже говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета. ни которого числа день был б е з ч и с л а ходил им к о г н и т о по Невскому проспекту проезжал государь император весь город снял шапки и я также однако однако же не подал никакого вида что я испанский король Я п о с ч и л неприличным открыться тут же при всех, потому что прежде всего нужно представиться к о двору. Меня останавливает только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Ну хотя бы какую-нибудь достать мантию. Мне хотелось бы заказать п о р т н о м у но это совершенные слы, при том же они совсем не б р е г у т своей работой. Ударились в а феры и большую частью мастят камни на улицах. Я решился сделать мантию из нового в и д мундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился ш и т ь Заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой. числа не помню, м е с я ц а тоже не было, было черт знает что такое. Бантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться к о двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с час на час. Числа первого у д и в л я е т меня ч р е з в ы ч а й н о м е д л е н н о с т ь депутатов. Какие бы причины могли их остановить? Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту. Не прибыли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает. Нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов. А п и с ь м а если у г о д н о написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! Что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари. Мадрид, ф е в р а л тридцатый. Итак, я в Испании. И это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня по утру я в и л и с ь ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странную, н е о б ы к н о в е н н а я скорость. Мы ехали так быстро, что через полчаса достигли испанских границ.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 То и выйдет Китай. На меня, однако же, чрезвычайно о горчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в часов совершится странное явление: Земля сядет на Луну. Об этом и з н а м е н и т ы й английский химик Виллингтон пишет. п р и з н а ю с ь я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность.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 Того же года, с л у ч и в ш е е с я после февраля. До сих пор не могу понять, что это за земля Испания, народные обычаи, этикеты два раза совершенно н е о б ы к н о в е н н ы Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то, что я кричала за всей с и л ы нежелание быть монахом. но я уже не могу и вспомнить, что было со мной тогда, когда начали мне на голову капать холодную в о д о ю такого ада я еще никогда не чувствовал. я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. я не понимаю, не понимаю вовсе з н а ч е н и я этого странного обыча. обыча глупый и бессмысленный, для меня непостижимо безрассудство королей.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 со с т р о н ы Франции и особенно п о л е н и я к О, это б е с т и я п о л е н и я к Поклялся вредить мне по смерти, и вот гонит, да и гонит, но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он з д е ю л и т Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает. Слот двадцать п я т е Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще ездали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши что нет, меня начал звать. Сначала закричал: п о п р и щ е н Я ни слова". Потом: "Аксентий Иванов". Титулярный советник, дворянин. Я все молчу. Фердинанд в о с ь король испанский. Я хотел было в ы с у н у т ь голову, но после подумал: нет, брат, не надуешь. Знаем мы тебя опять будешь лить холодную воду мне на голову. Однако же он увидел меня и выгнал палку из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградил и меня нынешнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха есть испания, что она у него находится под перьями. Великий и н к в и з и т о р однако же, ушел от меня разгневанный, грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильную злобою, зная, что он действует как машина, как орудие англичанина. Чи 34 сло мцэгдао ларвеп т Нет, нет, нет! Я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со м н о ю Они льют мне на голову холодную воду. Они не мнемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они м у ч а т меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех м у к х Голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне. Тройку быстрых, как в и х р ь коней. А? Садись, мой ющик. з в е н и мой колокольчик. в з в е й т е с ь кони, и несите меня с этого света далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего.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 Он и русские избы и д н е ю т Дом ли то мой с и н е е т вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, посмотри, как мучат они его! Прижми, как груди с в о е и бедного сиротку! Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалей о своем больном бите. А знаете ли? то у алжирского д е я под самым носом шишка